Глава 33 Блин, все таки иметь дом у моря – это круто. Каждый день я выходила завтракать, обедать и ужинать на тернистую террасу с потрясающим видом. Жару сбивал соленый бриз, в наличии свежие фрукты. Купайся в море хоть весь день, замки на песке строй. Одним словом – красота. В полдень, когда становилось совсем жарко, мы с Максом смотрели аниме – Один раз даже делали из подручных материалов простенькие костюмы. И все было бы здорово, если б не одно весомое «но». Марка почти никогда не было. После сражения в Мунисе он очень боялся того, что дом, где мы находимся, разыщит поль. Или гор. Поэтому встречи проходили как в фильмах про полицейских и шпионов. С шифрами, маскировкой и полным отсутствием гаджетов. Мне было мало, особенно по ночам. Часто снилось, что я снова в лапах поля, слабая и беззащитная. Не знаю даже, с чем это связано. Вроде бы все нормально. Новости про драку в тереме перенесла спокойно. Хоть и хотелось лично разорвать поле и горы на мелкие кусочки. От теремы не осталось ничего. Голая, выжженная земля. Нашего прекрасного дома, доставшегося от львов по наследству, больше нет. А значит и нет перемещения между мирами. Обычного. Только через Альф. Марк успокаивал и обещал, что мы построим лучше, современнее и красивее. Один раз даже проекты притащил. Но мы до них так и не дошли. На меня уже неделю наваливалась какая-то апатия. Не хотелось ничего, даже есть. Единственное желание – спать и чтоб рядышком был Марк. Хорошо, что сегодня он обещал прийти. «Привет, Макс!» Я выползла на террасу и бухнулась на плетеную лавочку качели. «Что нового за ночь?» «Чайки подрались из-за оставленного тобой огрызка пиццы», – доложил он. «Победила жирная. Та, что ты батоном в прошлый раз окрестила. Теперь мы знаем, что надо для того, чтобы ты побеждал в драках». Я подошла к Максу и похлопала его по плоскому животу. «Стать жирней...» Неожиданно горло подкатил кислый ком, и я поморщилась. «Фу, кажется, меня тошнит от одного этого слова». «Или от того, что есть слишком много пиццы?» Улыбнулся он, но сразу посерьёзнел. «Ты как? Заболела?» «Мне сказать Яну, чтобы врача вызвал?» «Я не ем пиццу, если не заметил. Вот даже чаяками не кормлю». «Видимо, да. Заболела. Уверена, это из-за тебя». «Ну, конечно. Давай, вали все на меня, чтобы от Марка влетела». «Между прочим, я тебе помогаю. Ты последние несколько дней заказываешь кучу пиццу разных вкусов, но ничего не ешь». «Надо точно врачу показывать». «Просто я потом понимаю, что уже не хочу». Я развела руками и зевнула. «Предлагаю что-нибудь посмотреть. Только без всяких демонов, Лады». «О, давай я влюбился в милашку Зоуи». «Снова эти сопли!» Поморщился Макс. «Ты чего такая сентиментальная? Море плохо на тебя влияет». «Вообще-то я девочка, если не заметил». Я ткнула на себя и наклонилась. «Вот видишь, даже грудь есть». «Не вижу, покажи!» «Макс, у тебя зубы лишние выросли!» Уточнил Марк, внезапно возникший на террасе. «Да я шучу, князь!» Он поднял ладони и тут же сдал меня. Но княгиня нездорова. Вот от несъеденной ей пиццы уже все чайки разжирели. «Я на диете!» Подошла к Марку и крепко обняла. Но вдруг в нос ударил просто отвратительный запах, и я отшатнулась. «Твою мать!» «Марк, чем от тебя несет? «Ммм...» Он прижал к лицу рукав. «Да вроде ничем. У медведей было что? Может, на меня медовухой капнули? У них там праздник был». «Иди в душ, я серьезно! От тебя пахнет так сладко, что меня тошнит». Я сделала еще шаг назад. К снова подступил ком. «Мне за врачом?» Уточнил Макс. «Вернее, к Яну за телефоном?» «Нет». Марк сглотнул... И сделал шаг назад. А после осторожно проговорил. «У нас в аптечке есть еще тесты на беременность? Думаю, нужно попробовать его использовать». Я моргнула. «Думаешь, что я...» Меня вдруг охватил страх. «Нет, без тестов. Я не хочу их делать. Давай просто так, ладно?» «Без проблем». Легко согласился он. Макс тоже как-то напрягся. И теперь смотрел на меня круглыми глазами. «Это что? Выходит, что...» «Тебе есть сила вернуться? Ну-ка, прикажи что-нибудь!» «Приказывай успокоиться и не орать!» — хмыкнул князь. «Даже если да, у нас еще много времени, когда нельзя будет расслабляться. Нам в принципе незачем. Те, кого я даже по именам называть не хочу, все еще живы и на свободе». «Не, я все таки сделаю. Только постоишь за дверью, ладно?» Я посмотрела на Марка. Дышать стало трудно. Я вдруг вспомнила, что в этом месяце особых дней у меня не было. Паника начала подступать все ближе. Я открывала рот, пыталась сделать вдох, но воздуха так и не поступало. «Что со мной? Я не могу дышать!» Оборотень тут же скинул пиджак и сорвал с себя рубашку, а после подхватил меня на руки. «Дыши глубже, все хорошо. Волнуешься, вот и давление скачет. Жарко сегодня, ты без шапки. Что за дела?» Идем в комнаты». Там хоть кондиционер есть. И да, я постою с тобой, где скажешь. Я кивнула, а после поморщилась. Дезодорант! Вот что за ужасный запах. Понял, избавлюсь от него сегодня же. Он поставил меня. Дойдешь сама. Я кивнула. Марк взял меня за руку, но оставался рядом. И махнув Максу, повёл в дом. Мы поднялись по лестнице в так называемую мастер-спальню. Марк сразу достал аптечку и ставшую ненавистной за все эти дни коробочку, которую положил на бортик ванной. «Я рядом, родная», – сказал он, переступая порог. «Каков бы ни был результат, я тебя люблю, знаешь?» «Отвернись, процесс теста не самый притягательный. Принцессы же не писают и не какуют, если помнишь». «Я большой мальчик, меня такое уже не удивит», – усмехнулся он, но отвернулся и сел у двери. «Хочешь, я даже рожать с тобой пойду?» «А можно ты пойдешь вместо меня?» – жалобно попросила я. «Хотя мы с тобой можем очень далеко намечтать, а в итоге окажется, что я просто траванулась оливкой». Взглянула на тест. Ещё мало времени прошло, и ничего не проявилось. «Марик...» – я поднялась. «А давай я выйду, и ты посмотришь, а потом мне скажешь. Или не скажешь. Или нет, все таки скажешь». «Не вопрос, давай». «Ну а пока ждём, подумаем ещё дальше». «Я в видениях двоих видел, как минимум, но всё ещё не знаю, как зовут старшего. Тебе какое имя нравится?» «Я девочку хочу». Ляпнула просто так, потому что не могла думать. Тест превратился в бомбу, а Марк в сапёра, который на обум перерезает провод. А сейчас его слово и будет тем самым ответом. Разнесёт меня на кусочки от тоски. Или всё же появится смысл жить. «Для меня так уж точно». «Что, для девочки уже придумала?» Усмехнулся он. «Конечно. Разве есть имя лучше, чем Алина?» Отпустила я еще более тупую шутку, а после подтолкнула его. «Давай, иди. А я не буду смотреть. Реально не могу». Я закрыла глаза руками и для надежности зажмурилась. Марк поднялся и ушел в ванну. Некоторое время было тихо, и я пыталась убедить себя не истерить. «Неужели снова?» «Сил моих нет смотреть на эти отрицательные тесты!» «Имя мальчику все равно надо придумать!» «Наконец, — сказал Марк, — потому что тут плюс!» «Плюс?» — пискнула я, отрывая ладони от лица и поднимая взгляд на Марка. «Ты шутишь, да? Или просто не рад?» «Не рад точно! У тебя лицо как кирпич!» «Божечки, что я милю! Что происходит?» «Ты беременна!» Он повернул мне тест. «У нас появится малыш Алина!» Но выражение лица Марка так и не изменилось. «Он что, правда расстроен?»